56. Февраль 15. -е. Когда сознание молчит, не надо насиловать его. Оно набирает силы. Пролая сознание, так называемое явление это. Не следует считать это отторжением и огорчаться. Волнами, периодами, затихая и разгораясь, движутся явления жизни. На ущербе его можно мыслить о подъеме, а на подъеме о том, чтобы бросить побольше семян в урочное время. Символ дня и ночи очень показателен. потому же принципу устремлено в будущее и сознание человека, совершая очередную спираль. У нее четыре точки. Две точки противоположных полюсов и две точки равнодействия или равновесия. при переходе от одного полюса к другому. Циклы разделяются на большие и малые, как время до дни и ночи, года и периоды астрологические, манмантары и пролай, большие и малые, до дней и ночей брамы. Надо суметь усмотреть великий закон, даже в малейшем, не только в биении пульса, но и в пульсации энергии в центре атома или малейшей частицы его. Пульсирует все, расширяясь вовне и сжимаясь внутрь. Молчание сознания законно. Как же иначе сможет оно собрать силы для нового толчка в будущее и новых нахождений? Мудро следует понимать жизнь и принципы ее проявления. Это поняв, можно почуять, что тяжкую полосу жизни сменит другая, светлая, радостная и противоположная первой, преследуемые Страдавшие, отягощаемые, лишенные права на то, что другие имеют вам благо, а также искавшим и ненашедшим, устремленным, но устремление Своих ненасытившим, алчущим и жаждущим, но пришедшим ко мне. Благо вам томящимся в тисках плотных ограничений, благо всем духам страдавшим, и Божа твоих впереди.